Кто сам себе светит? Крот взял в рот гнилушку — в темноте ведь гнилушка светит всё равно, что свечка — и пошёл вперёд, освещая длинный и широкий коридор. Это фраза из Андерсоновской дюймовочки. Вот, оказывается, каким необычным может быть источник света. Почему же мы до сих пор говорили только о том, как воспринимают свет различные организмы? но не о том, как они его излучают. Нет-нет, мы не думаем возвращаться к давней идее испускания света глазами. В живой природе оказалось немало реальных источников излучения. Найдены свидетельства внимания к живому свету в Древнем Китае. Позже, в Древней Греции, Аристотель обнаружил свечение разлагающейся рыбы. Но прошло достаточно много времени, прежде чем к изучению этого явления подошли действительно по-научному. В XVII веке английский ученый Бойль отметил, что есть что-то общее между процессами горения угля и излучением холодного света гниющими деревьями. Откачивая пневматическим насосом воздух над светящимися объектами, он обнаружил, что излучение при этом исчезает, Вывод был таким. Кислород для излучения также необходим, как и для горения. Иными словами, была обнаружена химическая природа этого явления, названного биолюминесценцией. Роберт Бойль, 1627-1691. Английский химик, физик и философ. Изучал световые явления, теплоту, электричество и акустику. Сформулировал понятия химического элемента. Исследовал капиллярные явления. Открыл один из основных газовых законов. Описал первые наблюдения цветов тонких пленок. С помощью усовершенствованного им воздушного насоса провел опыты, прояснившие природу живого света, биолюминесценции. И светлячки, и гниющая рыба, и светящиеся гнилушки, и морские микроорганизмы испускают лучи в том случае, если накапливается избыток энергии при протекающих в них биохимических процессах. Свет служит каналом для сброса этой энергии. Правда, у живых существ он может использоваться и как способ сигнализации, таковы, например, импульсы излучения светлячков. Интересно было бы технически осуществить переход химической энергии непосредственно в световую, так, как это делается у живых существ. Ведь это происходит с очень высоким коэффициентом полезного действия. В то же время самые совершенные лампы дневного света теряют на тепловое излучение заметную долю энергии. Живой свет нужен и глубоководным обитателям морей и океанов. Там, в кромешной тьме, приходится в буквальном смысле носить источники света с собой, так же, как мы отправляемся с фонариком в тёмный погреб или ночной сад. Свечение позволяет подводным жителям опознавать друг друга, приманивать добычу или отпугивать хищника. Возможно, биолюминесценцию морских обитателей удастся использовать и нам в решении непростой задачи обнаружения подводных судов. Поскольку микроорганизмы, как и другие существа, излучают свет, в том числе и в ответ на внешний раздражитель, то проходящая подводная лодка может и спровоцировать их на это, а неожиданно возникший светящийся след зарегистрирует самолет или спутник.